Этой мелкой критической разменной монеты она набралась из лекций в колледже и из книг. Все эти клише были и, возможно, остаются частью гладенького жаргона педантов. Но ей они настоящего вреда не причинили. Это было просто то, что говорят люди. Она виновато чувствовала себя обязанной украшать свои объяснения этой мишурой. Она боялась, что сама она дает недостаточно. А давала она всего только чувство, которое было настолько верным, настолько безошибочным, что она также не могла бы плохо прочесть великие стихи, как плохие и хорошо. У нее был голос, взысканный Богом. Она была свирелью демонического экстаза. Она была одержимой. Она не знала, в чем это заключалось, но знала, когда наступал миг одержимости. Поющие голоса всего мира вновь оживали в заклинании ее голоса. Она была вдохновенна. Она была истрачена. Она проходила через их запертую мальчишескую жизнь прямым и неуклонным путем стихийного духа. Она открывала их сердца, как медальоны. Они говорили, «Миссис Леонард — очень хорошая женщина». Он знал некоторые стихотворения Бена Джонсона, включая прекрасный гимн Диане охотница царицы целомудренно прекрасной» и великую дань уважения Шекспиру, которая подымала дыбом его волосы строками. «Но призови гремящего Эсхила, софокла с Эврипидом к нам». И брала за горло строками. Он сын был всех веков, не этих лет, и муз еще не миновал расцвет. Элигия маленькому Силатиелю Пейви, ребенку-актеру, была медом из львиной пасти, но она была слишком длина. Герика, помеченного печатью колена Бенова, он знал гораздо лучше». Эта поэзия пела изнутри. Она была, как он думал позднее, самым совершенным и верным лирическим голосом в английском языке. Чистая, нежная, негромкая, недрожащая нота. Эта поэзия творилась несравненной легкостью, как творят вдохновенные дети. Молодые поэты и поэтессы нашего века пытались уловить ее, как они пытались уловить секрет Блейка и, более успешно, Донна. «Я, дитя Господь, к тебе руки возношу в мольбе». Выше этого не могло быть ничего, ничего не могло бы превзойти эту поэзию точностью, изяществом, целостностью. Их имена сыпались звонкими музыкальными птичьими трелями, веснущие там солнечном свете юного мира. Он с пророческой тоской перебирал нежные, утраченные птичьи песенки Хинон, зная, что они никогда уже не вернутся. Герик, крэшо, керью, Стаклин, Кемпион, Ловлас, Декер. О, сладостная безмятежность! О, сладостная, о, сладостная безмятежность! Он читал романы полку за полкой, всего ты все рассказы По, Готорна, Ому и Тайпе Германа Мелвилла, который нашел Луганта. Про Моби Дика он даже не слышал. Он прочел полдесятка романов Купера, всего Марка Твена, но не сумел добраться до конца ни одной книги Хоуэллса или Джеймса. Он перечитал десяток романов Вальтер Скотта, и больше всего ему понравился Квинтин Дорвард, потому что описания Першес там были на редкость обильными и аппетитными. Когда ему было 14 лет, Элиза снова уехала во Флориду и оставила его пансионером у Леонардов. Хелен со все возрастающей усталостью и страхом странствовала по большим городам Востока и Среднего Запада. Несколько недель она пела в маленьком балкиморском кабаре, потом перебралась в Филадельфию, где барабанила модные песенки на разбитом пианино в музыкальном отделе дешевого магазина, трудолюбиво высовывая язык, когда приходилось разбирать незнакомый аккомпанемент. Гант регулярно писал ей два раза в неделю. Унылый, но подробный журнал его существования. Иногда он вкладывал в письма небольшие чеки, которые она прятала, не кассируя. «Твоя мать», — писал он, — «снова отправилась во Флориду гоняться за журавлями в небе, оставив меня тут одного разделываться со всеми неприятностями, мерзнуть». умирать с голоду. Одному Богу известно, что с нами всеми станется к концу этой страшной, адской, проклятой зимы. Но я предсказываю богадельню и благотворительный супчик, как было в президентство Кливленда. Когда к власти приходят демократы, можешь сразу тоже затягивать ремень. В банках нет денег, люди сидят без работы. Помяни мое слово, кончится тем, что все пойдет с молотка в карман сборщика налогов. Сегодня утром температура была 13 градусов ниже нуля, а уголь теперь подорожал на 75 центов за тонн. Солнечный юг! «Не накидывайтесь на траву», — сказал Билл Най. «Господи Иисусе! Вчера я проходил мимо южной топливной компании и видел в окне старика Вагнера, который со злорадной улыбкой смотрел на страдания вдов и сирот. Что ему за дело, даже если все они замерзнут?» Боб Грейди упал мертвым во вторник утром, когда выходил из гражданского банка. Я был знаком с ним двадцать пять лет. Он ни разу в жизни не болел. Все, все ушло, все прежние знакомые лица. Следующим будет старик Ганд. После отъезда твоей матери я столуюсь у миссис Стейлс. Ты в жизни не видела такого стола, какой она держит. Масса фруктов, сложенных пирамидами, маринованные сливы. персики, всякие варенья, большие куски жареной свинины, говядины, молодого барашка, холодная ветчина и язык и всяческие овощи в изобилии, которые не поддаются описанию. Как во имя всего святого она умудряется кормить всем этим за тридцать пять центов? Я просто не понимаю. Юрджин пока живет у Леонардов. «Два раза в неделю я беру его с собой с Эмсом подкормить». Они сильно мрачнеют, когда видят приближение этих длинных ног. Одному Богу известно, куда он все это упихивает. Ест он за троих. Наверное, в школе его кормят, не очень сытно. Вид у него гантовский, он тощий и голодный. Бедный мальчик. У него больше нет матери. Я буду делать для него все, что смогу, пока не наступит крах. Леонард приходит каждую неделю хвастать им, Он говорит, что равного ему нигде не найти. Весь город о нем знает. Престан Кар, он наверняка будет следующим губернатором, на днях разговаривал со мной про него. Он советует, чтобы я послал его на юридический факультет университета штата, где он на всю жизнь завяжет дружбу с людьми из его собственного штата. И чтобы потом я помог ему сделать первые шаги на политическом поприще. И то верно. Надо бы. Я намерен дать ему хорошее образование, а остальное зависит от него самого. Возможно, он прославит свое имя. Ты же его еще не видела после того, как он начал носить длинные штаны. Его мать купила ему очень красивый костюм на рождественской распродаже у Моула. На Рождество он уехал к Дейзи и там надел его в первый раз. Я купил ему пару дешевых брюк у Рекета на каждый день, а хорошее... Пусть бы для праздников. Твоя мать сдала старый сарай, миссис Ревелл, до своего возвращения. Недавно я туда зашел, и в первый раз за мою жизнь там было тепло. Она не жалеет угля. Бена я неделями не вижу. Он возвращается домой, возится на кухне в час, в два ночи, а я встаю и ухожу задолго до того, как он проснется. От него никогда ничего не добьешься. Сам он ничего не скажет, а задашь ему вежливый вопрос, так он тебя сразу обрывает. Иногда я вижу его поздно вечером в городе с миссис П. Их водой не разольешь. По-моему, она грянь. Ну, пока все. Джона Дьюка вечером в воскресенье застрелил насмерть в отеле Уайнстоун, их сыщик. Он был пьян и грозился всех там перестрелять. Большое горе для его жены. После него осталось трое детей. Она сегодня заходила ко мне. Его все любили, но с пьяным с ним никакого сладу не было. Жаль ее просто до слез. Очень симпатичная женщина. Спиртное приносит больше бед, чем все остальные пороки вместе взятые. Проклинаю день, когда оно было изобретено. Прилагаю небольшой чек, купи себе что-нибудь. Одному Богу известно, к чему мы идем. Твой любящий отец Гант». Она тщательно сберегала все его письма. Крупными готическими каракулями написанные его правой скалеченной рукой на толстой глянцевой бумаге, которой он пользовался для деловой переписки. А тем временем во Флориде Элиза рыскала по побережью, задумчиво оглядела за городок Майами, нашла, что цены в Палм-Бич слишком высоки, а участки в Дайтоне слишком дороги, и в конце концов повернула вглубь материка. В Орландо, где, окруженные цепью гор и цитрусовыми деревьями, ее приближение ждали Петлинды, Петт с холодной жаждой боя на лице, Уил с нервической подергивающейся гримасой, тупым лезвием соскребывая с ладони шелушащиеся хлопья-экземы.